Глава 12. «Товарищ Артёмов?» Старый кавалерист странно смотрелся на лестнице ГПУ. Дородная роскошь бывшего купеческого особняка сразу стала какой-то дряблой и грубой, а лица пробегавших мимо сотрудников похожими на бельевые пуговицы. «Сам пришел, почти изумился Зайцев, «как дикий зверь, который сам пришел в зоопарк». «Дикий, но загнанный. Лицо замкнутое». Мешочки под глазами пожелтели. Рот запал. Вдруг стало видно, как он стар. «Товарищ Зайцев!» Артемов снял фуражку. Вдруг стало видно, что он полностью сед. «Идемте», — сказал за него Зайцев и взялся за перила. Артемов не двигался. «Поговорим уютно, в интересах следствия». Артемов медленно двинулся за ним, прямо неся стан. Зайцев не ошибся. В новочеркасском ГПУ, как в любом советском учреждении, нашелся свой красный уголок. Как в любом учреждении, он занимал дальнюю комнату в коридоре. Как в любом учреждении, пустовал. И никогда не был заперт. Тоже, как везде. На них дохнуло пылью старых газет и папок. Зайцев заметил стенгазету. «Разорим кулачье логово». В комнате пахло немытыми ногами. От запаха Зайцеву стало тошно. Не противно. Обитатели Ленинградского дна, с которыми их бригада имела дело чуть не каждый день, да и обычная очередь обычных граждан в винный магазин, тоже не благоухали. Но просто стало тяжело, беспокойно и мутно. Будто вот-вот и прямо здесь должно случиться что-то особенно отвратительное. Вероятно, этим чем-то был предстоящий разговор. Зайцев сел. Артемов сидел перед ним, прямой, как всегда. Прямее стула, на который уселся без приглашения, заложил один лакированный сапог за другой. Сапоги лизала длинным языком солнца. Зайцев передвинул свой стул в тень. Артемов слушал его молча, время от времени опуская глаза на нечистый стол, там и сям изрезанный скучающим перочинным ножичком. Красный уголок местного ГПУ и этим не отличался от других. Другого Зайцев и не ждал. «Нельзя ставить людей в безвыходное положение», — заключил он. «Вы думаете?» — неожиданно отозвался Артемов. «Опыт. Загнанные в угол обычно не ломаются. Они нападают. И этот скорбный для гражданина жемчужного день пришел». Артемов помолчал, как бы ожидая, не скажет ли Зайцев еще чего. Ждал и Зайцев. «Этого теперь достаточно для ареста?» презрительно произнес артемов нет честно признался зайцев для ареста этого недостаточно артёмов двинулся погами сейчас встанет и уйдет подумал зайцев но артемов просто заложил заново ногу за ногу не привык подолгу сидеть в одной позе не кабинетный отметил зайцев да уж товарищ зайцев только поверхностные люди не судят по внешности знаете кто это сказал It is only the shallow people who do not judge by appearances, — непроизвольно повторил голос у Зайцева в голове, голос из воспоминаний, который он тотчас отогнал, как туман, который мешал ему видеть худощавое лицо Артемова. — А, впрочем, откуда вам? — Артемов выудил папиросы. — Товарищ Баторский, что ли? — попробовал угадать Зайцев. Как немало радовал его весь этот разговор, Артемов саркастически двинул уголком рта. Улыбка. Хех. И ты, Брут. Зайцев был несколько разочарован. Даже умные люди были бессильны перед чувством собственного превосходства и делали глупости. Поразительно, как легко это работало. Артемов снизошел до ответа. Товарищ Уайльд. Оскар Уайльд. Пересолить в этой игре было невозможно, и Зайцев подсыпал намеренно простодушным тоном. «Иностранный специалист?» «Вроде того». Зайцев кивнул. «Молодец, товарищ Уайльд! Здорово формулирует!» «Вот и я тогда подумал, а может, зря я Русу на колесах развожу? Что, если мое первое, самое внешнее впечатление и есть самое правильное?» «И какое же было ваше первое впечатление?» Зайцев чуть не ляпнул. 33 богатыря, но вовремя затормозил». Ученый Мильтон был сейчас на сцене ни к чему. «Дружный, сплоченный коллектив. Строй!» Я подумал, не просто будет разложить его на отдельных индивидов. «Боже!» «Что?» «Какие словечки у вас смрадные!» Снова дернул углом рта Артемов. Выговорил брезгливо. «Индивиды!» «А как надо?» «Личности?» «Личности, товарищ Зайцев!» Папиросы лежали перед ним, но он опять шарил по карманам. Рука замерла, словно вспомнив что-то. — Виноват. — А пепельницу мою, вы ее стибрили тоже в интересах следствия? Или как оно у вас называется? — Тоже, — выдохнул Зайцев, — в этих самых интересах. — И возвращать не собираетесь, — я так и подумал. — Ну что ж, я не в обиде. — Считайте, это был мой небольшой вклад в вашу работу. Он закурил, кивнул сквозь дым. — Так что там с личностями? Продолжайте, не стесняйтесь. Я большой охотник до теорий. Зайцев смотрел ему прямо в глаза. Вот они старческими не были. Цвет их был по-молодому чист, а блеск выдавал настороженность, собранность. — Вот тут-то и вышла картина ясная. Все детальки сразу встали на свое место. Все курсанты нуждались в деньгах, но каждый на свой манер. Личности хоть куда, Зайцев принялся загибать пальцем. Один пьет богато. Не водку трескает, иностранные коньяки, вина. Богато пьет. Денег прорва нужна. У другого, говоря словами поэта, кокаина серебряной пылью все дороги замело. Тоже недешево. Вдобавок, покупать его где-то надо. Ну, кокаин этот. Чревато знакомством с разного рода непотребной публикой. Проститутками, беспризорниками. Не лучшая характеристика для будущего маршала. Артемов вдвинулся на стуле, будто опять хотел переменить позу, но раздумал. «Товарищ Давыдёнок», — сказал он, дернув челюстью, будто проглотил лишний согласный, «должен был употреблять морфин после тяжелого сабельного ранения». Должен был перестать. В вашем справедливом мире, товарищ Зайцев, возможно. Только не хотел бы я жить в вашем справедливом мире. Это чем же вам мой мир не нравится? Снова Артемов как будто проглотил согласный. В остальном лицо его было спокойно. Зайцев продолжал держать перед ним растопыренную пятерню. Третий. С женщинами нетрудового поведения общение поддерживает. Тоже влетает в копеечку. Четвертый. Книжки антикварные скупает. Пятый в картишке перекидывается, причем хорошо так, по-крупному. Продувает вот только. Шестой. Он остановился. Да тут и пальцев не хватит, товарищ Артемов. Но нам столько не надо. Нас один интересует. Который с женами своими все разобраться никак не может. А тем временем обе семьи содержит. Благородно. Но никакого жалования не хватит. Это ведь его вы тогда потащили из-под удара. Выдумали эту сиверскую. У Артемова дрогнули желваки. Гипсовый Ленин смотрел на них добрым, понимающим взглядом. Вам бы шаржи в стенгазету сочинять. Под рубрикой «Нравы», товарищ Зайцев. Само собой. И вам обоим, вам и товарищу Баторскому, происходящее в Куксе очень не нравилось. Вот история-то. Ваши мальчики и так вляпались. Тот хмыкнул. Вас послушать-то гнездо разврата. Зачем же так сразу, дружелюбно поправил Зайцев. Книжки — это хорошо. Да и жена-модница с любым человеком приключить сможет. Даже честным. Соблазны. Вот правильное слово. Соблазны большого города. Ваши собственные слова, верно? Я вначале не придал им значения. Подумал. Жалобы немолодого человека. А потом понял вас. После деревень до провинциальных гарнизонов, маршей до военных лагерей ваши курсанты попали в Питер. Многие впервые в жизни. Большой город. Не каждому по силам. Артёмов уронил столбик пепла, смахнул рукавом. Тот-то и нарисовался к услугам ваших курсантов, ваших мальчиков, товарищ Жемчужный. Всегда готовый судить под грабительский процент или шепнуть, где взять деньги. Только второе еще хуже. Потому что прямиком вело на тотализатор ленинградского ипподрома. А там бедного юношу со взором горящим уже принимали опытные граждане-жулики. Так-так... Вначале я подумал, когда прижало крепко, отлично все курсанты смогли преодолеть личностные и классовые противоречия. Разумеется, в этом деле понадобился лидер — Вожак. Потом я подумал, а вы, оказывается, мыслитель, товарищ Зайцев. Вы им и вождя назначили. Вот принято говорить, материнский инстинкт. Мол, мать всегда ринется на защиту своего дитя, презрит опасность, нападет на хищника, который крупнее ее самой. Ну, знаете. Так вот, мне как раз случилось понаблюдать в последнее время в условиях жизненных. Подумать над вопросом-то сказать. И знаете, что я понял? Отцовский инстинкт, он не хуже материнского будет. Злая штука инстинкт этот отцовский. Вот что я понял, товарищ Артемов. Биология с ботаникой здесь совсем ни при чем. Мол, папаша свое собственное потомство будет защищать и кормить. Ерунда! Даже и вовсе чужого ребенка защищать ринется, будто собственного сына, если жизнь столкнет, Наладит, так сказать, между ними связь того или иного рода. Например, связь между учителем и учеником. Зайцев умолк. Молчал и Артёмов. Зайцев не торопил с ответом. Папирос Артемову поплясав в губах, наконец повисла в углу рта. Зайцев ждал. Косые лучи солнца казались ему натянутыми от напряжения. Артемов проглотил согласный, а потом холодно резюмировал. «Ваша теория стала быть такова, что я его прихлопнул?» «Жемчужного». «Его убили, это факт». Артемов кивнул. Дряной был человек, с этим не спорю. Беда, если такой попадется молодому человеку на пути. Присосется, как клещ. Испортит карьеру». Будущему маршалу. Мальчику. Любимому ученику. А, впрочем, и ученик-двоечник все равно дорог. Зайцев нарочно подбирал те самые слова, что произносил Баторский, что сам Артемов произносил. Артемов поднялся, вставил папиросу Ленину в ухо, затушил. «Доказывайте, что хотите, товарищ Зайцев. Нюхайте, ищите, выдумывайте». Я отказываюсь вести с вами разговор. Зайцев смотрел Ленину в гипсовые глаза. Заговорил, не оборачиваясь, только слушал шаги Артемова, движение воздуха. «Но ведь вы сами пришли сюда, товарищ Артемов. В ГПУ. Вы меня искали. Вы хотели сами все рассказать, не так ли?» Движение остановилось, слышал Зайцев. «Может ли офицер бесшумно вынуть пистолет?» Там, на лестнице, он не обратил внимания, был ли у Артемова на боку пистолет. Сама спина его тоже, казалось, обратилась в орган слуха. Дверь хлопнула. Зайцев вскочил. Поздно. Пусто. В лучах солнца плясала золотая пыль. В ухе Ленина торчал смятый картонный патрончик. Черт! Холеные кавалерийские сапожки обладали способностью не только звонко печатать «шаг на плацу», Когда надо их, владелец двигался бесшумно, как кот. Зайцев ринулся вон. Открывшаяся навстречу дверь махнула прямо перед носом за полсекунды до удара в лоб. Зайцев изумился бы меньше, если бы увидел привидение. Неуловимый товарищ Емельянов, собственной персоной. Огладил щетку на темени, заглянул Зайцеву через плечо и спросил. — А товарищ Артемов где? Мне доложили, что вы его перехватили. «А с вами что?» — чуть не вырвалось у Зайцева. Вид у товарища Емельянова был больной. Лицо пересекала свежая ссадина, а рука, превращенная с помощью бинта в небольшой тугой кокон, висела на перевязи. Сквозь бинт проступало ржавое пятно. Зайцев старался на нее не смотреть. «Он вышел!» — ответил он. Так у них здесь принято отвечать. «Что за ерунда? Товарищ Баторский специально его ко мне направил. А я тут за ним теперь бегай. Тав направил сам так артемов приходил к вам не удержался зайцев черт черт ну да по делу особому ленин отвлек его засранцы уже нагадили он выдернул окурок из гипсового уха бросил на пол качнул коконом товарищ зайцев какова ваша огневая подготовка умею ли я стрелять удивился вопрос у зайцев да да Емельянов вытаращился на него. Потом понял. «Манера говорить у вас спартанская. У вас в Ленинграде так все говорят?» Вздохнул. «Идемте со мной». Зайцев шагал с ним по коридору. Только они двое шли. Все остальные бегали. В воздухе висело хаотичное напряжение разворошенного муравейника. «Мои карточки?» — начал Зайцев. «Я помню про ваше пропитание», — хмуро подтвердил Емельянов. «Уладим». Вышли во двор. Телеги стояли, как в то утро, когда кавалькада отчалила. Только пулеметных ножек на них не было. Были ноги. Человеческие ступни торчали из-под рогожи и были, несомненно, мертвы. Зайцев загляделся. Двое ГПУшников заталкивали в дверь сбитого. Зайцев заметил только казацкие лампасы. «Идемте, товарищ Зайцев!» — позвал Емельянов. Боковой вход вел в подвал. Зайцева охватила зноб. Прежний купец-владелец, очевидно, устроил здесь ледник. Сухой холод въелся в стены. Желтенькая лампочка под потолком превратила лицо Емельянова в рожу Вурдалака. Он отпер ключами дверь решетку. Ледника давно не было. Теперь здесь устроили оружейный склад. Винтовки вытягивали длинные твердые шеи. Тускло блестели пистолеты. В коробках наверняка патроны. Товарищ Емельянов вынул из шкафа наган. Перехватил за ствол, передал Зайцеву рукоятью. Зайцев не спешил его брать. Емельянову не понравилось замешательство. «Нам нужна ваша помощь. Нам вся имеющаяся человека помощь сейчас нужна». На один безумный миг Зайцеву показалось, что товарищ Емельянов сейчас попросит его, как гостя, расстрелять того несчастного в лампасах. Того или другого. Любого. Прямо здесь, в подвале. «Ведомство у нас теперь одно. Не так ли, товарищ Зайцев?» «Товарищ Зайцев сам это знает», — донеслось с лестницы. «Не устает повторять». Так и есть. Косоглазый заместитель товарища Емельянова успел дать шефу полный отчет. «Отлично», — отозвался Емельянов. «Мы все должны защищать жизнь и покой советских граждан», — добавил он невыразительно. «Я вам на месте все расскажу». «Вам и другим!» Он вытер лицо ладонью, как будто снимал липкую паутину и знал, что это не поможет. Только сейчас Зайцев разглядел, что темные мешки под его глазами и впалые щеки не были игрой подвальных теней. Товарищ Емельянов, очевидно, плохо ел и спал несколько последних ночей. Если вообще, ел и спал. Лицо было блеклым, больным. На солнечном дворе Емельянов жмурился и морщился, У него явно болела голова. Какое дело? Замедлил ход зайцев. После, там. Вы же чекист! ехидно напомнил заместитель. Я милиционер, причем Ленинградский. Заместитель уже криво разинул рот, но шеф придержал его квадратной ладонью. Помогите! коротко бросил Емельянов. Первым залез в черный автомобиль. Плюхнулся, скрипнуло. Отмахнул круг рукой зайцеву. Тот обошел, открыл дверцу и опять почувствовал запах немытых ног. Как будто под кожаными американскими сиденьями кто-то с зимы запрятал старые валенки. — Полезайте! Ну, что встали? У вас в Ленинграде что, машин не водится? — пригласил товарищ Емельянов. Зайцев поймал в зеркале глазки водителя. Выжидающие, наблюдательные, две свинцовые капли. Они выдавали то, что Емельянов припрятал под своим дружеским тончиком. По неподатливому взгляду Зайцева Емельянов, похоже, понял, что придется стравить нечто большее, чем просьба о помощи или угрозы. Вы, приехав сюда и растрепав на вокзале, что из самого Ленинграда, в некотором роде сыграли роль живца. Город небольшой, молва быстрая, люди затаились опасные, то ты глазом моргнуть не успеешь. Знаете, что такое живец? В каком роде? Хмуро глядел через половинку пыльного стекла Зайцев. Другая половинка была выбита. «Я вам всем изложу дело по порядку». Зайцев перекинул себя на сиденье рядом с ним. «И мы должны защищать порядок, жизнь, покой советских граждан. Нанесем удар по кулацким гнездам, стальным советским кулаком, каждым имеющимся человека стволом». Ухабистая дорога встряхнула товарища Емельянова. На этот раз в голосе Зайцев услышала и энергию, и злость, и даже некоторое самолюбование. Колыхались флажки, которыми была размечена беговая дорожка. По двум усачам на транспаранте Сталину и буденному пробегали легкие волны, надувались и опадали пузыри. Политически неграмотный ветерок заигрывал с вождями. Повязка товарища Емельянова ослепительно белела на солнце. матово блестела портупее. Зайцев стоял чуть позади него. Ему мучительно хотелось почесать лоб под кепкой. Он спохватился, что сам-то вообще никакой не строевой кадр. Команда смирно к нему не относилась. Снял кепку, почесал лоб, натянул снова. Он все еще недоумевал, зачем он здесь. Зачем они все здесь? На лицах курсантов-кавалеристов, зернышки в ряд, не проступало ничего. Ни тревоги, ни любопытства. Выражение выглажено дисциплиной. Глаза прямо, нос вздернут, рот сжат. 23 богатыря! снова вспомнил Зайцев. Для чужака извне неотличимые в единении. Все как один. Вздымались пики усов Баторского. Зайцев нашел глазами Артему. Тот смотрел прямо перед собой, как все. Молодцевато, и в никуда. Речь товарища Емельянова так искусно подавала факты, что только опытное ухо могло их выцедить из политической трескотни. Факты эти очень не понравились Зайцеву. Где-то поблизости засела банда, и это было как-то связано со стрельбой, которой приветствовали их с Зоей приезд, и с мертвыми ногами в телеге во дворе ГПУ. Товарищ Емельянов выпалил последние ядра. «Классовый враг!» — выдвинул ядовитое жало. «Подавить кулацкий очаг!» пока он не раскинул террористическое пламя на колхозных землях. Это наш долг. Как людей с оружием в руках. Как советских людей. Как коммунистов. Как...» — товарищ Емельянов замялся, не мог придумать дальше. Махнул рукой, как бы оборвав замявшуюся фразу. Строй курсантов ответил неодинаково угрюмым выражением. У кого-то с оттенком недоверия. У кого-то скрытые насмешки. У кого-то опаски. Журов дернул подбородком. Больше ни движения, ни звука. Еще залп. Последний. — Дадим кулацким бандитам коммунистический ответ! Тщетно. Не зажег. От строя курсантов к кукса веяло могильным молчанием, гробовой неподвижностью. Зайцев мог только гадать, почему. Что слышали они в речи Емельянова, чего не слышал, Не знал он. Он тщетно пытался прочесть это в их лицах. Их неподвижность грозила стать вечной. «Что, бега не состояться? Вдруг прозвенел капризный голосок. Там, за свежесколоченной оградой, колыхался крепко надушенный, шелково-крепдышиново-батистовый цветник. Жены. «Мы зря наряжались!» — не унималась Анюта Кренделева — Есть такие голоса, слабые и милые, которые способны звонко перекрыть любое расстояние и любой шум, как флейта Пикала, симфоническое Тутти. Забором тем более не помеха. Товарищ Емельянов слегка клацнул челюстью. Кренделев сжал губы. Кто-то не выдержал. Ухмыльнулся. Тотчас издалека грянул хор Жон, нестройный, возмущенный. «Откроют трибуну или нет?» — В чем дело, товарищи? — Ну и манеры. — Я близко к обмороку. Солнце так и бьет, Мне надо в тень. — Что случилось? — Провокация? — Не говорите ерунды. Это свинство. — Товарищи! Ау! Бега отменены. Вражеская вылазка? Косоглазый зам уловил движение головы шефа. Тотчас согнул стан, наклонил мохнатое ухо. — Уведите. Распорядитесь, разъясните. «Уладьте!» — Проскрипел сквозь зубы товарищ Емельянов. «Хм!» Косоглазый припустил пыля к ограде. «Бега разве отменены?» — спросил властно голос из строя. Баторский. Товарищ Емельянов сменил тактику и тон. «Это, товарищи, вам решать. Я вам приказывать не могу. По мне так странно устраивать праздник, когда враг поднял голову. В округе!» Выявлено затаившееся террористическое гнездо бывших белоказаков. Несколько семейств. На станице. Зайцев уловил не то, что вздох, пронесшийся по строю. Словно ледяной порыв. Всех так и заморозило. А товарищ Емельянов даже начал раскачиваться. Спяток пяток на носки. спяток пяток на носки, как будто это помогало выталкивать изнутра слова. «Они не пожелали вступать в колхоз!» В свое время укрыли от советской власти зерно и скот. А теперь замечены в новой попытке. — Так это они стреляли в нас с товарищем? — спросил Зайцев, смяв шуршащей газеты речь Емельянова. В тишине каждое слово звучало отчетливо. — Откуда вы знаете? Строй слушал во все уши. Емельянов клацнул челюстью. — Такие вещи знают! Вы не местный! Вам не понять здешние ситуации! Он снова обернулся к курсантам. Первая попытка уничтожить гнездо показала. Враг вооружен и готов к сопротивлению. Я вам приказывать не могу, вдруг задушевно добавил он. Я могу только сказать от себя. Враг сильный и опасный. Нам нужна помощь надежных советских людей. Каждый штык. Каждый ствол. — Я прошу прощения, — подал голос Баторский. — Вопрос по составу врага. Товарищ Емельянов ободрился, кивнул, приглашая. — Спрашивайте, товарищ Баторский. — Отвечу с прямотой. Баторский глядел не на него, на своих курсантов, мальчиков. — А сколько в этом гнезде детей? Товарищ Емельянов потрогал себя за жесткую щетку волос. О детях этих врагов позаботится советская власть. Даст им шанс вырасти честными советскими людьми. А баб жалеть нечего. Они мужиков стоят. Кулаку — раскулачивание. Бандитам и террористам — ответ по закону. Жалость здесь неуместна. Зайцев проклял тот миг, когда полез в его дьявольский автомобиль. Кто готов? Добровольцы. И опять ничего. Только легкомысленный ветерок обдувал лица, хлопал флажками. «Что же мне делать?» — думал Зайцев. «Не могу. Срочный телефонный разговор с Ленинградом? Симулировать внезапный приступ подучий? Боже, какая глупость! Есть выход лучше. Ум его тщетно метался». «Ну-с, товарищи-курсанты!» — задумчиво обратился к строю Баторский. Вот хорошая задача для красных командиров. Карательная операция. Задача по плечу. Женщины? Дети? Кто видит перед собой врага, по которому стрелять? Шаг вперед. Зайцев внутренне ахнул. Поторский дернул себя за ус. Но здесь не знаю, что и сказать. Товарищ Емельянов однозначно настаивает. — Перед вами враг. — Кулак, — уточнил Емельянов, — и террорист. — И о карьере вам своей подумать самое время, — задумчиво выговорил Баторский. Взгляд его переходил от одного лица к другому, как бы прощупывая каждого. — Какая уж может быть карьера, если курсант уклоняется от выполнения долга каждого советского гражданина? Почти монотонно, словно читал лекцию, выговаривал он. Военный человек должен исполнять приказы и отдавать, и честь знать. Вот уравнение. Решайте. Честь, честь билось у Зайцева сердце. Глаза Баторского на миг обожгли его. Думает, что я заодно с ними. Зайцево окатило стыдом, вернулись на побагровевшее лицо товарища Емельянова. Добровольцы, шаг вперед! выкрикнул Баторский. Вот вам и будущие маршалы, лихорадочно думал Зайцев. Вот вам и мальчики. Но что делать мне? А при этом какой-то частью своего существа с любопытством ждал, что они выберут. А я. Сердце его бухло, пока речь о них, но дойдет и до него. Бесчестие или карьера. Одна катастрофа. Или другая. Выбор был неотвратим, как смерть. Но что выберу я? Вглядывался в собственную душу зайцев. В самое дно. Казалось, даже ветер стих. Раскаленный миг все тянулся. И я! Чеканным шагом вышел из строя журов. Вздернул руку к виску. Товарищ Баторский, разрешите обратиться! Рука застыла у виска. Армейский стукан Все замерли, если только была еще одна, следующая ступень неподвижности у того паралича, в котором цепенел строй. — Разрешаю. Журов отмахнул руку вниз. — Прошу позволения покинуть строй. И добавил. — Лошадь ждет. Перегреется. У Баторского дрогнули зрачки. — Вот тебе и будущая звезда. Сорвалась и упала. Кончено, только и подумал Зайцев. «Разрешаю!» — распорядился Баторский. «С болью? С облегчением?» Зайцев не успел понять. Журов крутанулся на каблуках. «Я тоже!» — щелкнул шаг из строя. «Прошу позволения!» «Артемов!» Журов бросил на него взгляд. «Ученик — учителю!» «Что ж ты делаешь?» — успел пожалеть Зайцев. Но больше не успел подумать ничего. И я прошу позволения, и я, я тоже выйти из строя, разрешите покинуть. И я пронеслось через всю шеренгу, через каждый рот, что крестьянского сына, что дворянского. Молчание Емельянова стало ватным. Добровольцев нет, отчеканил и с фальшивым сожалением развел руками Баторский. А приказ я отдать не могу, товарищ Емельянов. — Надо мной, товарищ Будённый, я приказы лишь исполняю. За самоуправство меня под трибунал. Я уверен, что товарищ Будённый, когда узнает, — залопотал Емельянов, — фигуры его зама, ГПУшных молодцов, казались будто вырезанными из картона. Казалось, если ветер сейчас опять дунет, они опрокинутся. Их покатит, потащит в пыли, и все окажется сном. У Зайцева звенело в ушах. Он уже не знал от голода, от жары, от всего. Чуть не подпрыгнул. Пам-пам! Откуда-то сверху разрывались пушечные хлопки. Аплодисменты. Пам-пам-пам! Каждый хлопок тяжело падал с трибуны. Зайцев обернулся. Со скамьи медленно поднимался военный. Светлые глаза что-то неуловимо наполеоновское в холеном лице под фуражкой. Большой чин. Ладони ковшами. Так лупили с галерки Мариинского театра петербургские студенты. «Пам! Пам! Пам!» — уронил он еще несколько хлопков стоя. не спеша спустился по грубо сколоченным боковым ступеням. Сошел с трибуны. Подошел. Рот усмехнулся губы, которые обычно называют капризно изогнутыми, рот баловне судьбы, любителя и любимца женщин. Глаза холодно осмотрели строй. Церковое представление окончено, я полагаю». Зайцев его узнал. Тухачевский. Совсем недавно был командующим Ленинградским военным округом. А потом Зайцев не знал. Видимо, Тухачевский взлетел так высоко, что взгляды простых смертных туда не добирались. Тухачевский перевел взгляд на Баторского. Тот отдал честь. — Здравствуйте, товарищ Баторский. Здравия желаю, — Здрави желаю! — Товарищи! Тухачевский заложил руки за спину. О сходстве с портретами Наполеона, только не обычными, а парадными, льстивыми, сам Тухачевский, похоже, отлично знал. «Товарищи-курсанты недовольны, что там окопались женщины и дети!» — поспешил с объяснением Емельянов. Зайцев его тут же возненавидел, но отчасти и пожалел. В голосе Емельянова он слышал. Такой роскоши, как милосердие к женщинам и детям, ему, Емельянову, по должности не положено. не по чину. Не то бы он, Емельянов, так пожалел. Он бы утопил в своей жалости этих кулацких женщин и детей. «Враг может принимать любое обличие, товарищ Емельянов», — величаво и безразлично заверил Тухачевский немало ему неинтересного провинциального ГПУшника. Осмотрел на курсантов. «Уничтожать врагов советского строя — первостепенная задача Красной Армии». Слова веские, как ледяные глыбы. Такой не заорет, сапожками не застучит. Его, в отличие от Наполеона, Рост не подвел. Будущим портретистам не придется приукрашивать. — Очень жаль, товарищи, — неторопливо выговаривал Тухачевский, — что такие вот настроения проникли в кадровый оплот Красной армии. Высшие командирские курсы. — Очень жаль, — барский голос отметил Зайцев. Прозрачные глаза несколько задержались на Зайцеве, Уделили миг человеческой мошки не вполне понимая, что гражданский тип здесь делает. Зайцев встретил его взгляд, понял — ничего тебе не жаль. Никого и никогда. Скользнули дальше. Примечательно, что из всех подразделений к Куксам подобное имеет место не на артиллерийских курсах, не на химических, не на штабных. Не на авиационных, не на бронетанковых, а именно кавалерийских. Не удивлен. Рот войск, который доживает свои последние дни перед тем, как уйти в историю. — Славную историю! — расцепил губы Баторский. Тухачевский обернулся. Ответил не сразу, и, глядя несколько мимо Баторского, могу только догадываться, откуда от кого эти настроения проникают в будущий комсостав Красной Армии. То он говорил, что догадки здесь ни к чему. В том, кто заражает будущий комсостав, он, Тухачевский, был уверен. Глаза его снова морозили курсантов. — Только настроения ваши никому не интересны. Приказ есть приказ. За неповиновение — трибунал. Надо будет. Весь курс — под трибунал. Под расстрел пойдет. Он остановился напротив Журова. Не сомневайтесь. Это армия. Незаменимых нет. Но голубые глаза спокойно смотрели в ледяные серы. Журов снял фуражку. Движения его были спокойными, плавными. Зайцев знал эту подчеркнутую плавность у ленинградских бандитов. Она предвещала единственное неизбежное развитие событий. «Сейчас даст ему в морду», — ахнул он. Но Журов не размахнулся, не сунул коротким жестом кулак в живот, не боднул противника головой в лицо. Он также спокойно отстегнул кобуру с пистолетом, положил ее в фуражку, Протянул товарищу Тухачевскому. Зайцев увидел бледное, совершенно побелевшее лицо Артемова. Он и не знал, что живой человек может так бледнеть до восковой прозрачности. Журов стоял с фуражкой. Тухачевский не вынул рук из-за спины. Лицо его не дрогнуло ни мускулом. Это был поединок в воль. Журов тоже ничуть не изменился в лице. Не сводя глаз спокойно уронил фуражку плашмя в пыль у сверкающих сапог товарища Тухачевского. Рывком отдал честь, резко развернулся, прямая спина, вздернутый подбородок и покинул строй. Шаги его, казалось, отдавали в ребрах. Зайцев не сразу понял, что это бухает его собственное сердце. «Превосходно!» «Ну что ж, медленно, как удав, разматывающий кольца», развертывал фразу Тухачевский. Подождем прибытия товарища Буденного, вашего непосредственного командира. А пока командуйте вольно, товарищ Баторский. Строй! Больно! Разотесь! С Шорохом порядок расстроился. Люди пошли, побрели, зашагали прочь. Но еще не решались глядеть друг на друга. Зайцев сделал несколько шагов, остановился, точно не узнавая, где он. Трибуны разевали пустую пасть. «Товарищ Зайцев», — подал голос Емельянов, — «вы идете?» «Нет», — неожиданно просто ответил Зайцев, — «я не иду». Повернулся и пошел прочь, удивляясь этой легкости. Веселой легкости мертвеца. Новости еще не дошли в главное здание... Купеческий чертог ГПУ сиял. Секретарша проводила Зайцева к телефону. Черная трубка лежала на столе. Междугороднее соединение. «Алло! Товарищ Коптельцев!» «Трескаешь там арбузы, Вася?» Если бы Зайцев не знал наверняка, что Коптельцев его ненавидит, он бы решил, что они лучшие друзья с горшка. «Так точно!» — трескаю. «Так точно!» — передразнил Коптельцев. «От армейских наблошился!» Накатил он там, что ли, с сомнением скосил глаза на трубку зайцев, как будто мог, принюхавшись к рожку, из которого шебуршал голос, уловить ответ на свой вопрос. На найдетский веселый тончик начальника угрозыска. А коптельца все веселился. «Баек, слопал уже!» Ха -ха, «Понравилось?» «Посылку мою получили?» «Получили. Осмотрели. Приобщили. Отреагировали. «И... А-О-У-Э...» Точно поддал под люка. «Товарищ Коптельцев, ты связывай буквы в слова, Вася. Чё хотел? Хотел узнать, совпали ли отпечатки на пепельнице или на ложечке, что я прислал, с отпечатками на пустых гильзах из-под газовых снарядов или на вагоне пряника, засове, замке?» «Совпали». Зайцев почувствовал, как волосы на затылке шевельнулись. И даже обернулся на миг, не сквознячок ли от двери приоткрытой любопытной секретаршей. И тут же понял, что это не сквознячок. Разочарование? Печаль? — Не совпали! — Какая разница? — То есть? — Неважно это уже! — неожиданно поскучнел Коптельцев. — Подвигайся обратно ближайшим поездом. — Кончен бал! — Как это? — На вокзал звонили. Проездной выправили. Обратись к начальнику вокзала. Документом только сверкни. — Как? Возвращайся и все. — Он не может знать, — уверил себя Зайцев. О том, что случилось на ипподроме, не знают еще здесь. Не то что в Ленинграде. — Что за хрень? — И знаешь что? Зайцев несколько секунд слушал потрескивающую тишину. — Ее с собой не бери. — То есть? — Сам решай. Полюбила телеграфиста. Климат понравился. Решила остаться. Голос был такой, будто Коптельцев сказал секретарше захватить со склада канцелярские кнопки. — А если не решила? Трубка опять помолчала. — Как угодно. Несчастный случай. Попала под лошадь. Утонула в тихом доне. Или там шальная пуля кулака казака убивает храбрую комсомолку. Шутка, но тон был серьезен. — Короче, Вася, работай! — и повесил трубку.